Однако тем временем мы дошли до подножия горы. Я почувствовал себя аскетом, который наконец-то вернулся к цивилизации после длительного уединения в горах, но в этом не было ни капли правды. Все, что мы сделали, это поднялись на местный обшарпанный холм и спустились с него. А теперь кое-что потрясло меня до глубины души. «Что? Какого чёрта? Мой девчачий велосипед пропал!» Кайоми назвал свой велосипед «Мамачари». Как правило, это велосипед с очень низкой рамой и корзинкой спереди. Его украли. Или конфисковали. Клянусь частью велосипедиста, я оскорблён до глубины души. Успокойся, ты слишком резко реагируешь. Прямо сейчас мы во вчерашнем дне. Так что твой девчичьи велосипед, на который мы сюда приехали, ты на сиденье, и я, застрявшая в передней корзинке, сюда ещё не прибыл. И не прибудет до позднего вечера следующего дня. А вот как. Правда? Как-ка? Это еще раз доказывает, что мое перемещение во времени прошло успешно. Ну а теперь как насчет небольшого извинения. Давай не стесняйся. Я всегда готова простить тебе твою глупость. Конечно. Ни за что. Гораздо более вероятно, что мы велосипеды правда украли или конфисковали. Но если он был конфискован или что намного хуже украден, это означало, что я исчерпал свой лимит велосипедов. Любимый горный велосипед Каями отправился в велосипедный рай еще в рассказе. Обезьяна-суруга. Поэтому я надеялся, что перемещение во времени Шинобу действительно удалось. И вот я вытянул антенну своего телефона и попытался поймать картинку. Если в этом телешоу, прогнозе погоды или выпуске новостей скажут, что сегодня 19 августа, то у меня просто не останется другого выбора, кроме как поверить Шинобу. Тогда мне придется пасть перед нейниц. С этой мужественной, пусть и немного раболепской решимостью, я начал орудовать телефоном. «И что? Что?» Нет сигнала, Шинобу. ты что? Сломала мой мобильник, пока возилась с ним? Ааа! Вот теперь малышка Шинобу завыла во весь голос. Я этого не вынесу. Я тебя ненавижу. Делай, что хочешь, мне все равно. Ты дуешься, как маленький ребенок. Да. Шинобу создала свой собственный звуковой эффект, когда попыталась убежать, но споткнулась и упала лицом вниз на краю моей тени. Походу нас горячо совсем запамятовала. что не может покинуть ее пределы. «Хорошо, извини, прости меня, мне правда очень жаль. Я не хотел доводить тебя до слез. Обеспокоенный своим рейтингом популярности, я искренне извинился перед Шинобу, в то время как она лежала лицом на асфальте, после чего обнял ее за тонкую девичью талию, чтобы поднять с земли. Когда она посмотрела на меня, я увидел, что она плакала по-настоящему. Это не было похоже на притворные слезы, Хачикудзи или Цукихи, это уже было не так мило. Послушай. Сказал я. «Ну правда нет сети? Может мой телефон сломался, когда я упал с лестницы?» Это было бы печально. После того, как купил такой же телефон, как у Синзигахара, и все такое. И думаю о том, что новая Синзигахара, то есть преобразившаяся Синзигахара Хитаги, не будет злиться, слетать с катушек или хлестать меня своим язвительным языком, а просто-напросто расстроиться, как самый обычный человек, это еще сильнее меня печалит. Мне больно быть тем самым типом мужчин, которые вечно заставляют девушек плакать. Хотя он все еще принимает сигнал сотовой связи. Хм, что? Когда я снова взглянул на экран, то увидел надпись «Вне зоны доступа». Все еще вне зоны доступа? Даже когда мы спустились с горы? Странно. Я полагал, что здесь у меня будут все палки. А люди все еще так говорят? Все палки? Некоторые точно. Отразив подкол Шинобу, я продолжил копаться в своем телефоне. Но он в самом деле находился вне зоны доступа, А значит, большая часть его функции была мертва. Да что вообще происходит? Может, базовую станцию кто-то взорвал или что-то в таком духе? У тебя богатое воображение. Ну, похоже, ничего не поделаешь. Пойдем в книжный. Даже без велосипеда это не так далеко. А, тогда, тогда, тогда хочу на плечи, на плечи! И долго ты собираешься оставаться маленькой девочкой? Это еще сильнее усложнило понимание наших с ней отношений. Когенуэ смеялась надо мной во весь голос, когда увидела, как я катал одну из своих младших сестер на плечах. секундочку. Это я катал ее на плечах или она меня?» Это было совсем не то, что я хотелось бы вспоминать, поэтому моя память была словно в тумане. Однако после того, как она только что рыдала, или даже выла, было трудно ей отказать, поэтому я смилостивился, не то чтобы вообще этому сопротивлялся, и позволил Шинобу забраться на мои плечи. «Такая легкая, Она что, пустая внутри, что ли?» «Сколько ты весишь? Я могу свободно менять свой вес? Показать?» «Тяжело! Невероятно. Прямо как краб тяжести». Хотя свободное управление своим весом напомнило мне о каком-то другом яке, каком-то камне. «Если будешь нести эту ношу весь путь до дома, то она станет сокровищем». «Хм, может быть, это всё мое воображение, но когда я увеличила свой вес, твоя походка стала более твердой. Это все твое воображение!» Я не настолько жаден, чтобы мысль о сокровищах улучшала мою физическую форму. Пока мы шли и болтали, перед нами появилась группа девочек из средней школы. Я напрягся, опасаясь, что они могут донести на меня, но поразмыслив, что я просто иду с ребенком на плечах, так что, вероятно, все было в порядке. Хотя если бы все было как тот раз с младшей сестрой, то они определенно донесли бы на меня. С другой стороны, мы, должно быть, все равно выглядели подозрительно, потому что эти девочки пристально смотрели на меня. «Ой, это так мило!» «Совсем как кукла! У нее такие пышные волосы!» Всё внимание досталось Шинобу. Эти школьницы ничуть не стеснялись перед лицом легендарного вампира. По похоже, на платье школьной форме я догадался, что это учница моей родной школы. Другими словами, одноклассница Сангоку. О, это же просто отлично! Это поразило меня. Прежде чем отправиться в книжный магазин и определить, является ли это перемещение во времени типа А, копия путешественника во времени существует в прошлом, или типа «Б», копия путешественника во времени в прошлом не существует, я мог бы при помощи этих девочек проверить то, что не смог проверить на своем телефоне. Было ли наше путешествие во времени вообще успешным? «Привет, девчонки! Скажите, пожалуйста, сегодня понедельник? 21 августа?» Я просто напрямую спросил у всех сразу, хотя для них это было немного неожиданно. На что они ответили. «Что? Совсем мимо?» Хоть я и не мог ее видеть, но я чувствовал, что там наверху ликовала Шинобу, будто так и хотела сказать. «А теперь поторопись принести мне свои извинения, за странец. Но погоди, меня больше интересовал другой аспект такой бурной реакции этой школьницы. «То, что мимо, это ладно, но совсем мимо? Совсем? В таком случае, какое уже сегодня число?» Спросил я их, боясь услышать ответ. «В чем дело, мистер? Вы говорите прямо как человек из будущего?» Попав прямо в яблочко, девочка ответила мне, «Сегодня 13 30... Сегодня 13 мая?» Так и сказала. Высокомерный настрой, оба над моей головой слегка изменился, но только слегка, как бы говоря, «Боже, сильно же я напутала!» Впрочем, ничего страшного. «Ну да, ничего страшного. Ага, конечно. Совершить исторический подвиг и отправить в прошлое, на один день или на три месяца, она не видела в этом ничего особенного, никакой разницы». Честно говоря, я ожидал чего-то подобного ещё с того момента, как увидел этих школьниц. Будь сейчас летние каникулы, группа девочек в школьной форме по дороге домой была бы странным зрелищем, как ни погляди. Поэтому я предположил, что мы, вероятно, вернулись во времена долетних каникул, и моя интуиция меня не подвела. Однако моя замечательная интуиция подсказывала мне кое-что еще, словно сработала сигнализация. Отсутствие телесигнала на телефоне, сообщение о том, что я внизу на доступа, вот что тревожило мои мысли. Поэтому я задал еще один вопрос. «А какого года?» «А...» Школьницы называли мне год. Этот год был раньше нынешнего, вернее, раньше того, из которого мы прибыли, на 11 лет.